а вдруг она нуждается Он вернулся к ужину и обнаружил, что большой холл весь бурлит. Слуги не переставая болтали. Затем появилась Агнес с огромным блюдом говядины, украшенной лавровым венком. Что случилось? Олтор увидел, что дед сидит в кресле на платформе. Олтора удивило, что дед нашёл в себе силы спуститься вниз. Он был одет в лучший бархатный сюртук с отделкой из горностая, и с широким воротником тоже из горностая. Олдер воскликнул старик: наконец-то и пришёл. Олдер заметил, что на столе перед дедом лежит документ с бесчисленными печатями. Даже главные кубки были отставлены в сторону, чтобы освободить для документа место. Олдер сразу понял, что это значит. Нам возвратили землю. Нам возвратили мои земли. Джен Герник оснулся печатей, трясущейся рукой. 3 часа назад из Лондона прибыл посыльный. Вот тут мой мальчик, всё написано и законным образом заверено. Хвала Господу и святому Вулфтону. Олдер сел. Он был поражён неожиданностью случившегося. Он, конечно, разделял радость деда, но всё же подумал: я бы больше радовался весточке от Марьям чем получению подписанного и заверенного королевского документа о возвращении земель. «Он у нас хороший король», — заявил старик. Он ничего не ел, но ему постоянно подливали в кубок вина. Должен признаться, что сначала плохо о нем думал. У нас мудрый, справедливый и смелый король. Уолтер был с ним согласен. Это первый английский король после Гастингса. Во взгляде деда Уолтер мог прочесть и еще что-то, кроме торжества. В нем сквозила хитрость и еще нечто. «Вместе с официальным документом имеется еще письмо, из которого все становится ясно», — сказал дед, осушая кубок. Землю возвратили из полного согласия леди Ингей. Она потеряла таким образом часть земель своего треслинга, но она не только не возражала, а наоборот это была ее идея. Это щедрый жест, с её стороны воскликнул Уолтер. Щедрый? где улыбнулся. Да, очень щедрый. Мне кажется, что тут есть и ещё кое-что. Она ведь вамудра и смотрит вперёд. Что-то я не понимаю. Послушай, я тебе сейчас всё объясню. Уолтер, ты ей нравишься, и она вдова. Мальчик, мне всё ясно. Я видел, как она сидя у нас за столом наклонялась, чтобы лишний раз взглянуть на тебя. Ты ей нравился еще до того, как смерть мужа положила конец ее тягостному браку. Она мечтает видеть тебя вторым мужем и понимает, что это, дед показал на королевский указ, поможет тому, чтобы ты относился к ней еще лучше. Но и это еще не все. Ты станешь наследником восстановленного Герни и сможешь открыто ухаживать за ней, что было бы невозможно в ином случае». Сейюз будет равноправным, и никто не посмеет вас осуждать, да наша очаровательная Ингейн очень мудрая и видит далеко вперёд. Если эти предположения правильны, медленно сказал Уолтер, то она не учла одного: я не смогу за ней ухаживать. Я женат. Герднах хмурился. Твой брак легко аннулировать. Конечно, за это придётся заплатить. Но у нас теперь есть земли, и впереди нас ждёт много прибылей, поэтому за ценой мы не подстоим. Мальчик мой, обратись в церкви, чтобы твой прежний брак признали недействительным.